Глава восьмая Когда столетний сорон отвалил от причала, вокруг стояли мутные предрассветные сумерки. Порт за кормой подмигивал редкими огнями и орал где-то веселую песню припозднившийся гуляка. «Покажу вашу каюту!» — к нам подошел хмурый матрос со свежим фингалом под глазом. «Капитан сказал убрать вас с палубы!» «Мешаем?» «Раздражаете!» Настроения спорить не было. Я помахал на прощание рукой Хвитцацу, и мы пошли в каюту. «Неудачно сходил на берег?» — поинтересовался я у моряка, показав на фингал. «Нет!» — он поморщился, трогая синяк. «Наоборот! Опоздал с берега! Капитан этого не любит!» «Строго она у вас!» «Очень!» — моряк вздохнул. «Но за команду горой стоит! Никому в обиду не даст!» — У нас как-то в Турутуге Юнгу арестовали. Так капитан со Старпомом его выкрали. Ох, и пошумели мы тогда. А вот и ваша каюта. — Тёмные боги! Вот в этот гроб, где и одному тесно нас хотят запихать троих? Другой каюты нет? Матрос развёл руками. — Только это. Обычно мы не возим пассажиров. Пришлось устраиваться как есть. Для меня и Гуга нашлась пара матрасов, а Сеня соорудил себе гнездо и одеял После бессонной ночи разговаривать не хотелось, других дел не было, и мы завалились спать. Когда я проснулся, мои спутники еще дрыхли. Гуга лежал на спине и храпел басом. Монстр развалился в гнезде бесформенной кучей, щупальца у него чуть подрагивали, будто он гнался за кем-то во сне. Мне было скучно, и я решил прогуляться. А если кое-кого мой вид будет раздражать, то это его личные трудности. На корабле было пусто. Из-за дверей кают компании слышались приглушенные голоса. Но я не стал туда заходить и поднялся на палубу. Здесь тоже никого не было, только за штурвалом стоял вахтенный. Я прогулялся вдоль правого борта, постоял на носу, прошелся по левому борту. Вокруг море, волны, птички похожие на чаек летают и орут противными криками. Скукота. Или это я ни разу не морской волк? Не сидится в каюте. За моей спиной раздался голос: "Соль, в этом гробу!" Я не спеша обернулся. У меня клаустрофобия. Чё? — Боюсь в маленьких помещениях находиться. А! Капитан хмыкнула. У меня один такой матрос был. Всегда просил вахтенным его поставить, чтобы в кубрике не сидеть. Куда делся? Выгнал его на берег за пьянство. Как не посмотришь, он пьяный за штурвалом. Я говорит, не могу без слез на море смотреть. Сразу душа требует выпить за его здоровье. Девушка задумчиво почесала кончик носа. А тебе зачем в калькуару? К Владыке на службу хочешь поступить? Тип того. «Зря! Не советую!» «Почему? Не платит?» «Побьет его скоро!» «Слышала, что светлые альянс против него собирают!» Я улыбнулся. «Приходили уже светлые!» «Обратно еле ноги унесли!» «Твое дело!» «Говорят, что владыка выкуп забрал, а эльфийского короля не отпустил!» «Мол, золото фальшивое привезли, я за это пытать пленных буду!» Завёл себе палача с вилами маленького роста, но очень сердитого. Каждый день одного пленного до смерти затыкивают. Ничего себе! Это они так про дитя тьмы? Что ещё рассказывают? Я слышала, что страшный храм мёртвых начали рядом с замком строить, с колоннами из белого мрамора, чтобы из пленных там живых мертвецов делать. Тёмные боги! В городе с колоннами только театр должен быть. Какой умник решил, что это храм мёртвых? То ли шпионы у светлых тупые, то ли это пропаганда работает. — В Хвицатсе говорят, — капитан скривила губы, — старейшины из Кимнара запретили торговать с владыкой, чтобы под страхом смерти никто зерно и продукты ему не продавал. Вот же сволочи! Вернусь и страшно отомщу. «Захвачу город и наместником урубуку поставлю. Пусть он им покажет, почем сороны в нелетную погоду. Или разрушу до основания и содой засыплю. Или солью положено засыпать, хоть убей, не помню». «А владыка», — продолжила соль, — «начал грабить фермы вокруг Кемнара. Орки набегают, отбирают продукты и смеются глумливо». И кто-нибудь обязательно кошелёк с деньгами роняет, чтобы крестьянину не обидно было. Так все эти фермеры начали таблички на домах вешать, типа «Картошка для налётчиков», «Свежее молоко грабьте на здоровье», «Парное мясо конфискуйте до вечера». Так цены в городе на продукты стали расти. Старейшины только зубами скрипят. «Узнаю руку мумия». Точно, это он придумал такую штуку. Вспомнив старика, я улыбнулся. — Значит, всё в порядке. Устроюсь к владыке и тоже буду в налёты ходить. — Как знаешь! Соль отвернулась и принялась смотреть на море. После обеда поднялся ветер и начало штормить. Столетний Сорон поменял курс и через пару часов подошёл к маленькому острову, покрытому лесом. Корабль скользнул в маленькую закрытую бухту и бросил якорь. — Сударь! Ко мне подошел тот болтливый матрос с фингалом. «Сегодня можно переночевать на берегу». «Ну...» — я засомневался. «Это обязательно? Там есть дикие звери?» «Нету. Съели всех лет сто назад. Только обезьяны остались, но они к людям не подходят. Боятся?» «Гордо игнорируют». Их какой-то заезжий маг научил колдовством понимать по-человечески и рассказал теорию происхождения человека от обезьяны. Так они обиделись и закидали волшебника гнилыми фруктами. Им, видите ли, досадно, что такое лысое, бесхвостое недоразумение называют их потомком. Я расхохотался и согласился ночевать на берегу. Всё лучше, чем в тесной каюте. В три рейса небольшой шлюпки команду и пассажиров перевезли на берег. На борту столетнего Сорона остался только хмурый старпом и наш знакомый матрос. Под вторым глазом у него тоже появился фингал. Похоже, болтуну критически не везет. «Садитесь с нами!» — Соль позвала нас в общую компанию. Капитан то ли забыла слова «харчи свои», то ли была в благодушном настроении. Впрочем, отказываться мы не стали. А Сеня так и вовсе сразу нашел общий угук с матросами и принимал самое деятельное участие в готовке ужина. Пока разводили костер, вешали над огнем большой котел и решали, что варить, я сел чуть в стороне на поваленное дерево. Что-то я сильно соскучился по дому, однако. Как там муми, бабушка и дитя тьмы? Идет ли стройка? Чем занимается урубука? «И зачем я взял с собой на берег свою тяжеленную сумку?» Я заглянул внутрь. Сухари, кусок копченого мяса в вощеной бумаге, книжка, непонятно зачем утащенная синий из лавки торговца, и бутылка из синего стекла. Точно, джин, приз от гоблинов. Что он там может? Корчить смешные рожи? Но в темной глубине никаких рож не было, только густая дымка». Я потряс бутылку, ничего не изменилось. Может, он помер там, или не было никакого джина вовсе. Встряхнув бутылку еще раз, я так ничего и не увидел. Точно, пустая. Обманули гоблины. Как чувствовал, мне не хотелось просто выбрасывать бутылку, пошутить, написать записку о пиратском кладе и бросить в море. Можно. Я дернул пробку. Хо-хо-хо-хо! Из горлышка бутылки вырос фонтан дыма. «Вах-вах-вах-вах!» Огромный синий джин, вырвавшись на волю, смотрел на меня большими огненными глазами. «Вай, слушай, почему сразу не выпустил? Триста лет сижу, скучно, дорогой, не поверишь, совсем скучно! Так скучно, что сам себе пообещал!» «Кто освободит, тому желание исполнять буду, веришь?» «Три желания?» — уточнил я. «Вай, обижаешь! Почему три? Тридцать три! Триста тридцать три! Три тысячи триста тридцать три!» «Ну, хоть где-то повезло!» — я громко выдохнул и встал. «Давай первое!» «Как скажешь, дорогой, все для тебя!» «Доставь меня и Сеню домой в Калькуарру!» «Ай!» — Джин пригрозил мне пальцем. «Ты на корабле плывешь? Вот и плыви, дорогой!» «Мне быстро надо, прямо сейчас!» Слышай, я тебе не начальник транспортного цеха! Как я тебя доставлю, да?» «Понятно!» — я начал подозревать, что мне подсунули бракованного Джина. «А дворец можешь построить?» Джин осуждающе посмотрел на меня и покачал головой. Ты видишь, да, я один. Дворец строить это надо архитектор, инженер, злой прораб, рабочий кирпич класть, рабочий раствор носить, рабочий мусор убирать. Так, а я один, да, как строить буду? Хорошо, зайдем с другой стороны. А что ты умеешь? Ай, правильно, спросил дорогой. Шашлык умею. Такой шашлык ты пальчики оближешь. Сам будешь есть, вся семья позовешь, друзей позовешь, все будут есть, ты будешь радоваться. Можешь сказать, что сам жарил, я не обижусь. Пусть тебя всех хвалят. Я разочарованно скривился, только шашлычника мне для полного счастья не хватало. Ладно, жарь, видишь сколько нас, на всех жарь. «Вах, дорогой, правильно желание загадываешь. Какой будешь? А он у тебя разный? Обижаешь, да? У меня с собой маринованная баранина, верблюжатина, саранятина, павлинятина. А, не, подожди. Джин взял у меня из рук бутылку и понюхал горлышко. Павлинятину не заказывай, пахнет плохо, испортился. Баранину давай. Слющаюсь и повинуюсь, дорогой. Мангал есть, угли есть, жидкость для растопки. Я показал джинну на лес. Дрова есть. Я, Джин возмутился, сам дрова носить. Нет, я побегу. Кто тут исполняет желание? Синий гигант уменьшился до размера обычного человека и руками слепил из дыма себе ноги в остроносых туфлях. Печально вздохнул и побрел к деревьям. «Неправильно, да! Я жарить должен, а не дрова носить!» Бурчал он себе под нос. «Кто это?» — шепотом спросила соль, подкравшись сзади. «Джин! Сейчас нам шашлыки будет жарить!» Не буду лукавить. Джин и правда оказался великолепным шашлычником. Накормил всю компанию, подкладывая и подкладывая добавку. «Кюшай!» — уговаривал он Соль. «Хорошая девушка должна кюшать, чтобы мужа радовать!» «Нет у меня мужа!» — лениво отзывалась капитан, привалившись к дереву. «Вай! Почему нет?» «Не хочу! Я сама себе хозяйка, что хочу, то и делаю!» «Вай-вай! Куда мир катится?» — сокрушался Джин. «Такой девушка и замуж не хочет! Мой мама говорил!» «А у тебя мама есть!» «Ты же магическое существо!» «Обижаешь, да?» — Джин возмутился. «Мама ест, папа есть, бабушка ест, а дедушка служит у самого великого волшебника Волька Ибн Альксей. Мамой клянусь!» Спать Джин стал устраиваться вместе со всеми. Вытащил из бутылки цветастые одеяло, расстелил на земле и лег, вытянув ноги. «А почему не в бутылке? Ты же в ней живешь, по идее!» «Надоело!» — Джин состроил жуткую рожу. «Три столет сидел! Каждый день уборку делал! Посуду мыл! Кастрюль мыл! Не хочу домой! Надоело!» «Ну, доброй ночи тогда!» Разбудил меня осторожный толчок в спину. «Угук!» — шепнул мне на ухо Сеня. «Что-то случилось?» — я тихо переспросил, не открывая глаза. «Угук!» Осторожно я приоткрыл один глаз между спящих людей двигались низкие лохматые фигуры останавливались разглядывали моряков шумно втягивали воздух демоны чудища ожившие кошмары угук сени пихнул еще раз и повернул мою голову в другую сторону.